Сказка шестая. В синем небе полудня тает солнце, обливая воду и землю жаркими лучами разных красок. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит сталью. Крепкий запах морской соли густо льётся на берег. Звенят волны, лениво оплёскивая груду серых камней. Перекатываются через их рёбра, шурша от мелкой галькой. Гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, и пены нет на них. Гора окутана лиловой дымкой зною. Седые листья олив на солнце, как старое серебро, на террасах садов, одевших гору в тёмном бархате зелени, сверкает золото лимонов, апельсин Ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, цветы. Любит солнце эту землю. В камнях два рыбака. Один старик в соломенной шляпе, с толстым лицом, в седой щетине на щеках, губах и подбородке. Глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара. Высунув далеко в море гибкое удилище, он сидит на камне, свесив волосатые ноги в зелёную воду. Волна, подпрыгнув, касается их. С тёмных пальцев падают в море тяжёлые светлые капли. За спиной старика стоит, опираясь локтем о камень, черноглазый смугляк. Стройный и тонкий в красном колпаке на голове, в белой фуфайке на выпуклой груди и в синих штанах, засученных по колени. Он щиплет пальцами правой руки усы и задумчиво смотрит вдаль моря, где качаются чёрные полоски рыбацких лодок, а далеко за ними чуть виден белый парус, неподвижно тающий в зное, точно облако. богатые синьоры. Сиплым голосом спрашивает старик, безуспешно подсекая. Юноша тихо ответил: Мне кажется, да. Такая брошь с большим синим камнем, серьги и много колец и часы. Думаю, американка. И красиво. О, да. Очень тонкие, правда. Но такие глаза, как цветы. И знаешь, маленький, немного открытый рот. Это рот честной женщины, и такой, что любит однажды в жизни. Так и мне кажется. Старик взмахнул удилищем, посмотрел прищурив глаз на пустой крючок и заворчал, усмехаясь: "Рыба не глупее нас нет". Кто же ловит в полдень? спросил юноша, опускаясь на корточки. Я, сказал старик, насаживая на живу. И закинув лесу далеко в море, спросил: Катались до утра, ты сказал. Уже вскодило солнце, когда мы вышли на берег, охотно ответил молодой Глубаков, вздохнув. 20 лир? Да. Она могла дать больше. она много могла дать. О чём же, говорил ты с нею. Юноша печально и с досадой опустил голову. Она знает не более десяти слов, и мы молчали. Истинная любовь, сказал старик, обратясь и обнажая широкой улыбкой белые зубы, бьёт в сердце, как молния и нема как молнии. Знаешь, подняв большой камень, юноша хотел бросить его в море, размахнулся и бросил назад через плечо, говоря: "Иногда совсем не понимаешь, зачем нужны людям разные языки". Говорят, этого не будет когда-то. Подумав, заметил старик На синий скатерть те море в молочном тумане дали скользит бесшумно точно тень облака белый параход. Все целью, сказал старик, кивая головой. Достал откуда-то длинную и неровную чёрную сигару, разломил её и, подавая через плечо одну половинку юноше спросил: "Что же ты думал, сидя с нею?" Человек всегда думает о счастье. От того он и глуп всегда, спокойно вставил старик. Закурили. Синие струйки дыма потянулись над камнями в безветренном воздухе, полном сытного запаха плодородной земли и ласковой воды. Я ей пел, она улыбалась. И Но ты знаешь, я плохо пою. Да. Потом я опустил вёсла и смотрел на неё. Эге. -э. Смотрел, говоря про себя: "Вот я, молодой и сильный, а тебе скучно. Полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью". Ей скучно? Кто же поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело? Браво. Обещаю именем Девы Марии, думал я, что буду добр с тобою, и всем людям будет хорошо около нас. Эх, воскликнул старик, вскинув большую голову и засмеялся босовитым смехом. Буду верен тебе всегда. Или думал: поживём немного, я буду тебя любить сколько ты захочешь. А потом ты дашь мне денег на лодку, снасти и на кусок земли. Я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда всю жизнь буду хорошо помнить о тебе. Это не глупо. Потом к утру думал уже, что, пожалуй, ничего не надо мне, не нужно денег, а только её. Хотя бы на одну эту ночь. Так проще. На одну только ночь. Эх, сказал старик. Мне кажется, дяде Петру, что маленькое счастье всегда честнее. Старик молчал, поджав толстые губы и пристально глядя в зелёную воду, а юноша тихонько и печально запел: О, солнце моё! Да-да. Вдруг сказал старик, покачивая головой: Маленькое счастье честнее, а большое лучше. Бедные люди красивее, а богатые сильнее. И так всё, всё так. Шуршат и плещут волны. Синие струйки дыма плавают над головами людей как нимбы. Юноша встал на ноги и тихо поёт, держа сигару в углу рта. Он прислонился плечом к серому боку камня, скрестил руки на груди и смотрит вдаль море большими глазами мечтателя. А старик неподвижен. Он опустил голову и, кажется, дремлет. Лиловые тени в горах становятся гуще ласки. О, солнце моё, поёт юноша, Родилось солнце ещё прекраснее, ещё прекраснее, чем ты. О солнце, солнце, свети на грудь мою. Звенят весёлые зелёные волны.